«Что значит, говорю, две тысячи? Ведь вы же только что говорили три тысячи. Разрешите?» Снова отвечает он. «Рэп Менахем Мендл, я сват более опытный, чем вы, и зовут меня Рэп Ошар. Пускай стороны съедутся, пускай жених с невестой свидется, тогда все будет в порядке». И за какой-нибудь несчастной тысячи у меня сватовство не расстраивается. Меня, понимаете ли, зовут Репошар, есть, правда, одна заковыка, которая меня тревожит. «А именно?» — спрашиваю я. «Что вас тревожит?» «Меня тревожит призыв». Я уверил своего-то что хотя у вашего Мойша Нисла совсем молодое дитё, кровь с молоком, но призыва он не боится. Сказал даже, что он же покончил с призывом. — Что вы такое болтаете, Репошар? — спрашиваю я своего компаньона. — Какой такой призыв? — Откуда? — Он опять... — Разрешите, реп Менахим Мендл, меня зовут реп Ошар. — Вы можете, — отвечаю я, — восемнадцать раз называться реп Ошар. — А все же я не понимаю, о чем вы говорите. Что это была почть, призыв Шмезыв? Откуда у моего, мой Шенисла, взялся призыв? Женщины, по-вашему, тоже отбывают воинскую повинность? — Что значит «женщины»? Говорит мне Ошер, а где же сын вашего Мойшенисла? Откуда, отвечаю, у мой шенисла возьмется сын, когда всего-то навсего у него одна единственная дочь? Одна единственная! Значит, — говорит он, — выходишь ты у вас, девица, позвольте. ведь вы же говорили о женихе. Конечно, о женихе. Но я иначе и не думал, что женихова страна это вы. А из чего это следует, говорит он, что женихова страна это я. А из чего следует, отвечаю я, что женихова страна это я. Почему вы не предупредили меня, что у вас девица? Ну, а вы предупредили меня, что у вас девица. Тут он рассердился и говорит. «Знаете, что я вам скажу, Менахем Мендл? Вы такой же шатхен, как я, Раввин! А из вас, отвечаю, такой же свод, как из меня Раввинша! Ну, слово за слово. Он мне растяпа, я ему лгун, он мне рохля, а я ему обжора, он мне Менахем Мендл, а я ему пьянчуга!» Это его, конечно, за Он мне пощечину... А я его за бороду. Скандал, упаси бог, понимаешь? Столько расходов и времени, и трудов. А позор-то какой! Все местечко сбежало полюбоваться на сватов ловкачей, которые сосватали двух девиц. Но ошер этот самый, черт бы его, побрал, сразу же исчез. Меня оставил одного рассчитываться с хозяйкой за ужин который я заказал на восемь персон. Счастье, что мне удалось влезнуть вовремя, до того, как родители обеих невест приехали в Жмеринку. Что там творилось с ними, я не знаю, но представляю себе. Так вот, поди, будь пророком, знаешь этот сват провались он сквозь землю, такая пустельга, черт бы его побрал, такая ветряная мельница... Говорит, разъезжает, носится, дает депеши, а в конце концов обе девицы. Раз навсегда, дорогая моя, не везет, хоть живы в воду. И потому что я очень пришиблен, я пишу на сей раз кратко. Даст Бог в следующем письме напишу обо всем подробно, пока дай Бог здоровья и удачи. Кланяйся сердечно деткам, по которым я сильно стасковался, тестью и тещей. И каждому в отдельности. Твой супруг, Менахи Мендл. Главное я забыл. Господь поражает, Господь исцеляет. Едучи из Жмеринки, я думал, что небо уже свалилось на меня. Было бы меня на дорогу я уж кое-как добрался до дома в Косриловку. Но как я не считал, выходило, что я обязательно застряну где-нибудь в пути, хоть ложись поперек рельсов, но на то Бог. В вагоне знакомлюсь с каким-то чудаком, который штрафует людей от смерти. Штрафует, искаженный страхует. Он уговаривает меня, обещает золотые горы, лишь бы я стал агентом. Что такое агенты, как штрафуют людей от смерти? Писать долго, а я уже так хватил через край. Оставляю это дело до другого раза. Тот же. Конец пятой книги. Горе счастье. Менахим Мендл, агент.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 А во-вторых, да будет тебе известно, дорогая моя жена, что мне пришлось исчезнуть, то есть удрать. Я только что выпутался из большой беды. Надо Бога благодарить. Чуть-чуть в кутузку не угодил. И Бог знает, чем бы все это кончилось. Об арестанских ротах и говорить не приходится. Пахло каторжной Сибирью, хотя виноват я столько же, сколько и ты. Как твоя мама говорит, придет беда, отворяй ворота. Сейчас, когда Господь Бог помог, и я вовремя вырвался, как из огня, я хочу написать тебе обо всем подробно, от начала и до конца. Из предыдущего моего письма ты, наверное, поняла, в каком я чутился положении после того, как сосватал двух девиц. Я тогда думал, что все кончено. Нет больше Минахи Мендл, но встретился с одним типом, с агентом-инспектором из Аквитебла, который штрафует людей от смерти и зарабатывает на этом крупные деньги. Аквитебл, искаженная Эквитебль, акции, выпущенные акционерным обществом под этим названием. Он достал книжку. И показал мне, скольких людей он уже заштрафовал от смерти, и сколько человек у него уже умерло. А это такое дело, что чем больше умирают, тем лучше и для покойников, и для живых. Ты, пожалуй, спросишь, в чем тут смысл? А смысл простой. Например, взял Аквитебл и заштрафовал меня от смерти на 10 тысяч рублей. Я должен платить за это всего каких-нибудь 200-300 рублей в год до самой смерти. Так что одно из двух. Если я умер, упаси Бог, в первый же год, твое счастье, десять тысяч на улице не валяются. А если живу, то счастье Аквитебло. Служит там бесконечное количество людей, все больше евреев, у которых тоже имеются жены и дети, которые тоже хотят жить». Но меня это не касается. Беда, однако, в том, что не каждый может быть агентом. Агент должен быть первым долгом хорошо одет, но по-настоящему хорошо. Приличный костюм, воротник и манжеты, хотя бы бумажные, но обязательное белье. Красивый галстук. Ну, о шляпе, говорить, не приходится. А главное — это разговор. Агент обязан уметь говорить. Это значит, он должен уметь разговаривать, уговаривать, переговаривать, заговаривать, говорить до тех пор, пока человек почувствует, что ему необходимо заштрафоваться от смерти. А больше ничего не нужно. Словом, мой агент-инспектор нашел, что из меня должен выйти хороший агент, замечательный инквизитор. Инквизитор, искаженный активизитор, страховой агент.